Глава 13 На другой день Ниночка пришла вечером с офицером. Это был плотный человек с густыми, слегка вьющимися рыжеватыми волосами. Бритый, как актер, с масляными наглыми глазами. На нем был хорошо сшитый френч, короткие шаровары-галифе, башмаки и обмотки, стягивавшие жирные икры до колен. Он был лоснящийся, сальный и чересчур ласковый. Зое Николаевне он не понравился. «Ну вот, Зоря, я и привела тебя, товарища Бориса. Честь имею представить подпорудчик Борис Матвеевич Кноп. Ты зови его просто товарищем Борисом». «Ну, зачем же так сразу?» — сказал Кноп. «Пусть, милая баронька, привыкнет сначала к нам. Узнает, полюбит, поймет». Он почтительно склонился перед Зоей Николаевной и поцеловал ей руку. Зоя Николаевна не могла не заметить, что руки у него выхоленная, на пальцах дорогие перстни и розовые ногти, отточены и отполированы, как у светской дамы. От него пахло духами. Зоя Николаевна не знала, о чем говорить, и терялась, отвыкнув от мужского общества. Кноп, по ее предложению, сел в кресло и просил разрешения закурить. Волнуешься, Боря, сказала Ниночка, хлопая по руке кнопа. Куришь. Первый признак, что? Волнуешься. Уж больно красиво, барынька, сказал Кноп. Я не ожидал. — Трудно очень начать, когда не знаешь истинное кредо субъекта, с которым приходится говорить. — Ее кредо? <смех> — смеясь сказала Ниночка. — Император, церковь, дети, платье, кухня. Дальше этого милую Зорюшку никто ничему не учил. Институт — папа-бригадный генерал в глухом богоспасаемом городе Глупове, а муж — капитан, лихой ротный командир, георгиевский кавалер, Слуга царю, отец солдатам. — Ну что же, — сказал Кноп, — все это очень хорошо. Нетронутая натура, не переболевшая — это куда восприимчивее, чем человек сомневающийся и уже боровшийся. — Что вы знаете, милая барынька? обратился Кноп к Зое Николаевне. Зоя Николаевна пожала плечами. Ей было неприятно, что ее так спрашивали. Точно, учитель на экзамене или священник на исповеди? Но Кноп устремил на нее умные и карие глаза, и в них она увидела ласковое внимание. И сердце у нее затрепетало. Он ей показался истинным другом. — Болеете ли вы за нашу многострадальную родину? — вкратчиво спросил Кноп. Зоя Николаевна молчала. Подступили слезы, и от этого ее прекрасные большие глаза блестели. Углы рта опускались, она готова была заплакать. Кноп понял ее душевное состояние и заговорил сам. Он говорил красиво, образно, мягкий баритон его журчал и переливался, то усиливаясь, то спадая почти до шепота. «Идет война», — говорил Кноп, — «вот уже третий год идет страшная, губительная, небывалая по жестокости война, и конца ей не видно. Миллионы жертв, миллионы голодающих вдов, брошенных детей, разоренная дотла страна». Там, на фронте, плохо одетые, и голодающие солдаты, проклинающие свою долю и готовые восстать против офицеров, которые их гонят на убой. Александр Иванович мне писал, робко перебила Кнопа Зоя Николаевна, что они хорошо одеты, сыты и ни в чем не нуждаются, особенно когда он был в Зарайском полку. Да и теперь, приняв новый полк, он мне писал, что ему удалось все получить и очень хорошо одеть солдат». Он даже просил ничего, кроме табаку и папирос, ему не посылать, потому что все эти подарки, разные шарфы, фуфайки, солдату некуда девать. Он их продает, и это развращает солдата. «Ваш муж, — сказал Кноп, — должен быть особенный человек. Таких офицеров, как он, мало, почти нет. То, что мне приходится слышать с фронта, совершенно противоположно». Солдат изнемог в борьбе. Солдату нужен мир. Но мир теперь невозможен. Мы не можем изменить союзникам. А союзники не могут заключить мир, не разгромив Германию. Нужна победа. Ах, они так стараются, вырвалась у Зои Николаевны. Но они никогда не победят, пока старый, отживший мир не уступит место новому. Идея монархии отжила свой век, и монарх уже не нужен народу. «Монарх бесконечно скомпрометирован в глазах народа. Распутин с его страшным влиянием на дела войны и государства, Александра Федоровна, тяготеющая Германии, невозможное назначение, ведущая армию к поражению, все это показывает, что старый мир готов рухнуть, и на смену ему идет новый, прекрасный мир». «Господи, что же это будет?» со страхом воскликнула Зоя Николаевна. Будет вечный мир, свобода, равенство и братство людей. Разве можем мы жить, если мы только люди, если бьется в нас человеческое сердце? Разве можем мы жить, когда знаем, что наши братья томятся по каторгам, что нерчинские и переполнены интеллигентными умными людьми, вся вина которых только в том, что они, страдая за народ, хотели протянуть руку гибнущему брату, Как можем мы спать спокойно на мягких постелях, когда дикие жандармы в поездном купе безнаказанно насилуют девушку, обвиненную в политическом преступлении? Можем ли мы есть и пить, когда расстрелы идут по темным закоулкам крепостей и виселицы ставят на рассвете в тюремных задворках? Свободы личности, неприкосновенности жилища жаждем мы. А где они? Поймите слова нечитанного вами и непечатанного здесь поэта. Арестован! Ворвались ночью гурьбой, и в столах, и в шапках перерыли, если б можно, они бы нахальной рукой, даже сердце и душу раскрыли. Жандарм, полицейский и дворник, звон цепей и кандалы на каждое свободное слово, на каждую мысль, направленную на защиту страдающего брата. Возможно ли это? Думали ли вы, Зоя Николаевна, что все эти юноши-девушки, чистые русские девушки, прекрасные юноши, которые отреклись от уюта богатой жизни и ушли от родителей, чтобы говорить свободное слово, что они — негодяи и преступники? Писаревы, Добролюбовы и Герцены достойны ссылки изгнания и тюрьмы? а те, которые хотели слабыми силами выразить всю мощь народного гнева, те, кто шел, чтобы кровью крикнуть о возмущении народа, все эти Рысаковы, Желябовы, Перовские, Гельфман, Каляевы, лейтенанты Шмидты, Маруси, Спиридоновы, что же, уже ли они достольны виселицы за то, что мстили за поруганные права и боролись за свободу? Уже ли думаете вы, что их имена нами забыты? что мы не помним их окровавленных могил, что мы забыли их в ссылке. Они не за себя лекли в раннюю могилу, но за нас. Ваша подруга, шутя, конечно, сказала о вас, что кайзер, кирхе, киндер, клайдер und кюхе составляют весь интерес вашей жизни. Это потому, что вы не слыхали других святых слов. Братство, равенство. «Свобода. Свобода личности, свобода слова, свобода печати, свобода собраний, стачек, неприкосновенность личности и жилища. Разве это не выше всего? Идет, Зоя Николаевна, новая, молодая Россия. И мы хотели бы, чтобы вы не отстали от нас. Тесно сплоченными молодыми рядами мы пойдем к святой свободе, и скоро будет день, когда ружья и пушки откажутся стрелять по своим братьям. Кноп подошел к роялю и сел на табурет. Он взял несколько мощных аккордов Марсельезы. — Какая музыка! Какая сила! Какая мощь! — Мы, Марсельезы, гимн старинный, — запел он приятным баритоном. — На новый лад теперь споем, и пусть трепещут из исполины перед проснувшимся врагом, пусть в песне мощный и свободный их паразит, как грозный бич, могучий зов, победный клич, великий клич международный. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь в дружный стан! На бой, на бой, на смертный бой, вставай, народ Титан!» Вы должны разучить слова этого гимна свободы. Когда мы пойдем с ним дружными рядами, с нами должны быть и вы. «Но как же война?» — тихо сказала Зоя Николаевна и умолкла. У нее была зеленая десятиверстная карта, купленная ею в магазине главного штаба. На ней красным и синим карандашом она отмечала по газетам и письмам Александра Ивановича те места, где были бои. Все эти бережницы, Любашевы, рудки-червища, воли снятыцки были ей родными и знакомыми. Там была таинственная неведомая война, о которой она имела смутное представление по газетам и иллюстрированным прибавлениям. Там был ужас и смерть. Но там были ее воздыхания и молитвы. «Война», — сказал Кноп, — «не там, а здесь». «Будет победа здесь, и там все полетит к черту, и свободный народ сокрушит врага и погонит его далеко за пределы русской земли». «Да и что такое пределы русской земли? Никаких границ, никаких пределов, никаких таможен не будет знать грядущее братство народов». Гноб говорил и за чаем, и после чая. Он говорил почти все время один. Он не давал возражать себе. Да и могла ли Зоя Николаевна что-либо возразить, когда все было так прекрасно? Но ей было все-таки горько. подвиги ее мужа, его Георгиевский крест, то, что она, Зоя Николаевна, мать командирша, что ее Александра Ивановича и ее будут встречать в собрании полковым маршем музыканты и дежурный офицер, Подходить с рапортом этого как будто в будущей новой России не предполагалось. И она не могла себе представить, что же будет тогда на месте Мрачненского полка и ее Александра Ивановича. Выходило как будто пустое место. Шумливо и сумбурно под звуки Марсельезы, по-чужому звучащей для нее, выставлялась какая-то громадная толпа каких-то пролетариев, И в ней без остатка тонула личность ее Александра Ивановича, ее самой, Вали, значение подвига и святость креста. И объять этого она не могла. Ей хотелось задать множество вопросов, самых мелких, но и самых важных для нее. Будет ли она барыня? И будет ли ей служить ее милая Таня? Можно ли будет ходить в церковь и на Рождество устраивать елку для Вали, и смотреть мокрыми от слез глазами на ее огоньки и вспоминать прошлое. Будут ли вербы и свечки, с которыми так приятно возвращаться домой, закрывая их бумагой или ладонью от ветра? Будет ли Пасха, яйца и христование и окорок на столе? Но спросить об этом она не смела. Окно Кноп все говорил и говорил. Когда в первом часу ночи он уходил, Ниночка бесцеремонно выпроводила его вперед, а сама осталась на минуту в прихожей обменяться впечатлениями с подругой. «Ну как, Зорюшка, тебе понравился мой Боря?» «Ах, очень», — печально ответила Зоя. «Не правда ли, какой он умный? Я считаю его прямо гениальным!» «Да, конечно. Но я многого не поняла». «Ах, сразу и не поймешь. Это не дается сразу. Мы будем часто ходить, и тогда постепенно все тебе станет ясно. В октябре на пулеметные курсы в Вороньенбаум приезжают... Три его товарища — Осетров, Гайдук и Шлосберг. Вот теплые ребята. Я непременно приведу их к тебе. Кноп — это теория и ученость, а эти мы их Атос, Партос и Арамис прозвали. Эти практики. И какая сила! Настоящие братья-разбойники! Ну да, двое-то первых из народа. Черноземная сила. Но прелесть какие, ребята! Ты как, довольна? Очень-очень. Сквозь слезы отвечала Зоя Николаевна, провожая подругу. Ей хотелось плакать.